Глава седьмая. Нашел. Нашел, но вот что. Если компания и ее акции привлекли ваше внимание на работе, в магазине, в ресторане, с подачи брокера, тещи или даже судебного надзирателя айвина Боски, это не значит, что нужно сразу же покупать. Известный арбитражер, обвиненный в 1980-х годах в использовании инсайдерской информации. Если заведения Dunkin' Donuts всегда переполнены, а у компании Reynolds Metals больше заказов на поставку алюминия, чем она может выполнить, это не значит, что нужно сразу инвестировать в их акции. Пока не значит. Все, что вы получили к настоящему моменту, это лишь повод присмотреться к компании поближе. Исходную информацию, то, что привлекло ваше внимание к компании, следует воспринимать как анонимное рекомендательное письмо случайно попавши в ваш почтовый ящик. Это удержит вас от покупки акции просто потому, что вам что-то понравилось, или еще хуже, из авторитета рекомендателя. Дядя Гарри покупает их, а он богат и знает, что делает. Или я покупаю то же, что и дядя Гарри, ведь в прошлый раз его акции удвоились в цене. Исследование компании – дело не такое уж и сложное, от силы на пару часов. В следующих главах я расскажу, как с ним справляюсь я и какие источники информации наиболее полезны. На мой взгляд, Подготовительная работа важна для успеха не меньше, чем обед не обращать внимания на краткосрочные колебания рыночной конъюнктуры. Возможно, кто-то зарабатывает на акциях и без исследований, о которых я собираюсь рассказать. Но к чему лишний раз рисковать? Инвестирование без исследований подобно игре в стад-покер, не глядя в карты. По определенным причинам анализ акций представляют настолько непонятным и технически сложным, что обычно осторожные потребители вкладывают свои сбережения совершенно бездумно. Семейная пара, которая не жалеет двух выходных на поиск самых выгодных расценок на авиарейс до Лондона, покупает 500 акций авиакомпании KLM, не уделив и 5 минут ее изучению. Вспомним упомянутое во введении семейство хаунстусов. Они считают себя такими осмотрительными потребителями, что изучают ярлыки на наволочках анализируют вес и цену на упаковках хозяйственного мыла, высчитывают наилучшее соотношение потребляемой мощности и светоотдачи у электрических ламп. Однако их сбережения совершенно не увеличиваются из-за провалов Хаунстуса на фондовом рынке. Вот и сейчас Хаунстус, устроившись в глубоком кресле, читает в Consumer Reports статью о плотности и впитывающей способности пяти популярных марок туалетной бумаги. Он размышляет, не стоит ли ему переключиться на туалетную бумагу «Шармин». Но будет ли он также тщательно изучать годовой отчет Procter Gamble, производителя шармен прежде чем вложить в его акции 5000 долларов? Нет, конечно. Хаунстус просто купит эти акции, а потом отправит годовой отчет Procter Gamble в мусорную корзину. Синдром Шармин весьма распространен, но он легко лечится. Нужно лишь приложить к отбору акции не меньше усилий, чем вы тратите на покупку продуктов питания. Даже если акции уже куплены, это не помешает, поскольку какие-то из них могут не отвечать вашим ожиданиям. Все дело в том, что акции бывают разных категорий, и доходность каждой из них имеет определенные пределы. Следующий шаг в изучении акций – выяснение некоторых их характеристик. Каковы результаты? То, о чем идет речь, хорошо видно на примере Проктор энд Как вы помните, я уже говорил о том, что в 1970-х годах одним из двух наиболее прибыльных новых товаров являлись колготки ЛЭКС, другим были подгузники Памперс. Популярность Pampers была очевидна как родным малыша, так и их друзьям. На их упаковке красовалось название производителя Procter – Procter Gamble. Но стоило ли покупать его акции только из-за популярности Pampers? Нет, если вы не провели исследование. Всего лишь 5 минут, и вы заметите, что в огромной компании Procter Gamble на Pampers приходится очень небольшая доля прибыли. Конечно, этот продукт оказывает определенное влияние на результаты Procter Gamble – но не в такой мере, как «Лекс» на результаты менее крупной компании «Хейнс». Если выбор акций продиктован популярностью конкретного товара, производимого компанией, первым делом следует выяснить, как успех этого товара сказывается на финансовых результатах производителя. Помнится, в феврале 1988 года инвесторы с энтузиазмом восприняли информацию о креме «Ретин-А» для ухода за кожей производства «Джонсон Джонсон». Крем был известен с 1971 года как средство от угрей – Но недавно медики предположили, что он может помогать при пигментных пятнах и других дефектах кожи. Газеты запестрили статьями, в которых о креме говорилось как о средстве против старения и морщин. Можно было подумать, что Джонсон Джонсон обнаружила источник молодости. И что происходит? За два дня, 21-22 января 1988 года, акции Джонсон Джонсон, подскакивают на 8 долларов и приносят компании дополнительную рыночную стоимость в 1,4 миллиарда долларов. В шумихе инвесторы, наверное, забыли, что в прошлом году продажи ретин-А принесли компании всего 30 миллионов долларов, а крем для нового применения должен еще получить разрешение администрации по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Примерно в то же время был еще один случай, когда инвесторы действовали более осмотрительно – Результаты медицинского исследования показали, что прием аспирина через день может снизить риск инфаркта у мужчин. Хотя исследования проводились с использованием буферина, аспирина производства Bristol Myers. Акции этой компании поднялись лишь на 50 центов, до 42,7 доллара. Многие, видимо, учли, что внутренние продажи буферина за прошлый год в размере 75 миллионов долларов составили менее полутора процентов от совокупного дохода Bristol Myers. Намного удачнее была игра с акциями Sterling Drugs, производителя аспирина Bayer, до того, как компанию поглотила Eastman Kodak. В совокупных доходах Stirling доля продаж аспирина составляла 6,5%, а в прибыли – 15%. В ассортименте товаров Stirling аспирин был самым прибыльным. Крупные компании – скромный рост. Результаты, которых можно ожидать от акций, во многом зависят от размера компании. Насколько велика компания, чьи акции вас заинтересовали? Акции крупных компаний не демонстрируют значительного роста, за исключением редких случаев. На некоторых рынках они дают хорошие результаты, но наибольший рост показывают маленькие компании. Никто не покупает акции такого гиганта, как Coca-Cola, в расчете на рост в 4 раза за 2 года. Если купить Coca-Cola по хорошей цене, то можно утроить вложение за 6 лет, но за 2 года выиграть джекпот не удастся. Я не имею ничего против Procter Gamble, и Coca-Cola в последнее время обе показывают превосходные результаты. Просто следует помнить, что это крупные компании, в отношении которых не стоит питать пустые надежды и строить нереальные ожидания. Иногда после полосы неудач крупная компания оказывается в затруднительном положении, и после выхода из кризиса ее акции делают рывок. Так было с Chrysler, Ford и Bessley Hempsteel. В трудные для Burlington Northern годы ее акции упали с 12 до 6 долларов, а впоследствии подскочили до 70 долларов. Эти необычайные случаи попадают в категорию возрождений. В нормальных условиях мультимиллиардные компании вроде Chrysler, Burlington Northern, DuPont, Dow Chemicals, Procter Gamble и Coca-Cola просто не могут расти так, чтобы стать десятикратниками. С математической точки зрения удвоение или утроение размера General Electric в обозримом будущем невозможно. Она уже и так выросла настолько, что на нее приходится почти 1% ВНП США. Из каждого потраченного вами доллара GE получает почти 1 цент. Только подумайте, в триллионах, потраченных за год американскими потребителями, из каждого доллара почти цент приходится на товары и услуги GE, электрические лампочки, бытовая техника, страхование, теле- и радиовещательная корпорация NBC и другие. Казалось бы, компания все сделала правильно. Провела обоснованные поглощения, снизила издержки, разработала новые успешные товары, избавилась от ненужных дочерних предприятий, избежала втягивания в компьютерный бизнес, продав свою ошибку компании Honeywell. А ее акции растут еле-еле. Усилия руководства GE тут ни при чем. Акциям такой огромной компании только и остается, что расти очень медленно. GE выпустила в обращение 900 миллионов акций, а ее совокупная рыночная стоимость равна 39 миллиардам долларов. Годовая прибыль, превышающая 3 миллиарда долларов, достаточно для включения компании в список Fortune 500. Ничто не может ускорить рост GE, разве что захват всего мира. Поскольку именно быстрый рост толкает акции вверх, Стоит ли удивляться тому, что акции GE растут медленно, а акции Ля Кинта – стремительно? При прочих равных условиях более высокий результат дают небольшие компании. В последнем десятилетии на Peak and Safe можно было заработать больше, чем на Sears, хотя обе компании представляют собой розничные сети. Теперь, когда компания Waste Management стала мультимиллиардным конгломератом, она, скорее всего, будет отставать от быстрорастущих новых участников рынка сбора и переработки мусора. Во время последнего оживления сталелитейной промышленности акционеры небольшой компании Ньюкор выиграли больше, чем акционеры US Steel. Теперь USX. Во время прошлого подъема фармацевтической отрасли небольшая Смит Клайн Бекман обошла более крупную компанию American Home Products. 6 категорий. После того, как я определил относительный размер компании в соответствующей отрасли, я отношу ее к одной из шести категорий – медленно растущая – Умеренно растущая, быстро растущая, циклическая, выходящая из кризиса и имеющая недооцененные активы. Способов классификации акций не меньше, чем фондовых брокеров, но, на мой взгляд, эти шесть категорий охватывают все полезные отличия, необходимые инвестору при анализе. Растут не только компании и отрасли, но и целые страны – ВНП. Каким бы ни был субъект экономики, его рост означает, что в нынешнем году он произвел чего-либо – автомобилей, ботинок, гамбургеров – больше, чем в прошлом. Президент Эйзенхауэр как-то сказал, «Мы имеем то, что существует сейчас, а не то, что было раньше. Это довольно неплохое определение экономического роста. Отслеживание темпов роста отраслей – это целая индустрия. Строятся бесконечные графики, составляются таблицы, сопоставляются данные. С компаниями дела обстоят несколько сложнее, поскольку их рост может быть измерен разными способами. Рост продаж, рост прибыли, рост доходов и так далее. Однако, когда говорят о растущей компании – предполагают, что она расширяется. Год от года у нее растут продажи, производство и прибыли. Рост отдельной компании сравнивают с ростом экономики в целом. Медленно растущие компании, как вы могли догадаться, демонстрируют очень слабый рост. Примерно на уровне ВНП страны, в последнее время примерно 3% в год. Быстро растущие компании развиваются стремительно, бывают они растут на 20-30% в год, а то и больше. Именно их акции склонны к взрывному росту. Компании трех из шести категорий – медленно, умеренно и быстро растущие – имеют растущие акции, которые я подразделяю на лежебок, крепышей и суперакции. Последние заслуживают особого внимания. Медленно растущие компании. Считается, что рост этих крупных и стареющих компаний должен несколько опережать рост волового национального продукта. Медленно растущие компании не всегда были такими. Они начинали как быстро растущие, но потом либо достигли предела своих возможностей, либо устали работать с полной отдачей. Когда вся отрасль переживает спад, а это, похоже, постоянное явление, большинство ее компаний также снижают темпы. Сегодня среди медленно растущих самыми известными являются электроэнергетические компании, которые в 1950-х, 1960-х годах развивались быстрыми темпами, превышающими рост ВНП более чем в два раза. То были успешные компании с хорошими акциями. В условиях, когда все больше людей устанавливали кондиционеры, покупали большие холодильные, морозильные камеры и все больше платили за электричество, электроэнергетические компании, особенно в Южных Штатах, росли на десятки процентов. В 1970-х годах тарифы на электроэнергию резко увеличились, потребители научились экономить электроэнергию, и электроэнергетика снизила темпы роста. Рано или поздно любая популярная быстрорастущая отрасль превращается в медленно растущую а многочисленные аналитики и предсказатели попадают в просак Так хочется думать, что ничего не изменится, однако в действительности все иначе. Когда-то Алкоа пользовалась репутацией такой же динамично развивающейся компании, как нынешняя Apple Computer, поскольку тогда алюминиевая промышленность была на подъеме. В 1920-х годах шло бурное развитие железных дорог, и когда Уолтер Крайслер ушел из железнодорожной компании в автомобилестроительную, его зарплата понизилась. «Это же не железные дороги, господин Крайслер!» Объяснили ему. Автомобилестроение превратилось в быстрорастущую отрасль, а через некоторое время то же произошло со сталелитейной промышленностью, затем с химической, электроэнергетической и компьютерной индустрией. Сегодня даже компьютерная отрасль снижает темпы роста, по крайней мере в секторах мейнфреймов и мини-компьютеров. IBM и Digital завтра могут оказаться медленно растущими компаниями. Медленно растущие компании довольно легко идентифицируются с помощью графиков движения цен акций, которые можно взять у брокера или в местной библиотеке. График медленно растущей компании вроде «Newston Industries» напоминает топографическую карту штата Делавер, где, как вы, наверное, знаете, нет резких перепадов высот. Сравните его с графиком Walmart, похожим на взлет ракеты, и вы поймете, что эта компания точно не медленно растущая. Другим признаком медленно растущей компании являются регулярные щедрые дивиденды. В главе 13 я покажу, что компании выплачивают щедрые дивиденды, когда не видят путей расширения бизнеса. Для руководства компаний расширение бизнеса, повышающее авторитет, намного предпочтительнее, чем тупая выплата дивидендов, не требующая воображения. Это не означает, что директора, принимающие решение о выплате дивидендов, поступают неправильно. Во многих случаях прибыли компании лучше всего использовать именно таким образом. Глава 13. -я. В моем портфеле совсем мало акций, демонстрирующих 2-4% рост, По той простой причине, что мне не нравятся медленные компании. Если именно рост прибыли делает компанию богаче, то какой смысл тратить время на лежебок? Умеренно растущие компании. В их число входят Coca-Cola, Bristol and Myers, Procter and Gamble, дочерние компании Bell, Hershey's, Roaston Purina и Calgate-Palmolive. Этих мультимиллиардных великанов нельзя назвать быстрыми. Но они куда проворнее медленно растущих компаний. График Procter Gamble не такой плоский, как карта Делавера, но это и не Эверест. Графики умеренно растущих компаний напоминают предгорье. Годовой рост прибыли достигает 10-12%. При покупке в удачный момент и по правильной цене акции умеренно растущих компаний могут принести солидную прибыль. В 1980-е годы акции Procter Gamble демонстрировали хорошую доходность. Однако тот, кто купил их в 1963 году, увеличил свое состояние лишь в четверо. Держать акцию 25 лет ради такого дохода – не самая блестящая перспектива, поскольку это ничуть не лучше вложений в облигации или в фонд денежного рынка. Кстати, если кто-то хвастается, что удвоил или утроил деньги на акциях умеренно растущей компании или любой другой компании, поинтересуйтесь, как долго он их держал. В большинстве случаев риск владения акциями лишает собственника всех преимуществ и не окупается. Начиная с 1980 года, успехи умеренно растущих компаний на рынке были хорошими, но не блистательными. В основном это крупные компании, и десятикратник среди них – большая редкость. Так что если вы держите что-нибудь вроде Bristol Myers, и акции через год-другой поднимаются на 50%, то стоит подумать об их продаже. Сколько можно выжить из Colgate Palmolive? В отличие от Subaru, миллионером она вас не сделает. Не случись, конечно, что-нибудь неожиданное, но об этом все давно бы уже знали. В нормальной ситуации за два года от акции Colgate Palmolive можно ожидать максимум 50% роста. Умеренно растущие компании приносят более высокую прибыль, чем Shonis или Service Corporation International. Я их обычно покупаю в расчете на 30-50% прирост капитала, а затем продаю и покупаю новые акции, которые еще не выросли в цене. В моем портфеле всегда есть акции умеренно растущих компаний, потому как они обеспечивают неплохую защиту во время спадов и экономических трудностей. Например, в 1981-1982 годах, когда страна, а вместе с ней и рынок переживала острый кризис, цена акций Bristol Myers менялась незначительно. Конечно, во время кризиса 1973-1974 годов результат был не таким хорошим, но тогда никто не избежал потерь. Да и акции были сильно переоценены. В целом, Bristol Myers, Kellogg, Coca-Cola, MMM, Roaston Purina и Procter Gamble очень неплохи в периоды кризисов. Вы знаете, что они наверняка не обанкротятся, а после выхода из кризиса быстро восстановят свою стоимость. За 20 лет акции Bristol Myers падали на протяжении всего лишь одного квартала, а акции Kellogg за 30 лет не падали ни разу. В том, что Kellogg успешно переживает экономические спады, нет ничего удивительного – Как бы трудно ни было, люди все равно едят кукурузные хлопья. Они реже путешествуют, откладывают приобретение нового автомобиля, покупают меньше одежды и дорогих безделушек, реже заказывают омаров в ресторане, но поглощают кукурузные хлопья ничуть не меньше. А может быть, даже больше, чтобы компенсировать недостаток омаров. Во время спада не экономят на обычном собачьем корме. Поэтому акции Роллстон Пюрина – относительно надежное вложение. Кстати, пока я пишу эти строки, мои коллеги уже начали скупать акции Келлок и Роллстон Пюрина в ожидании скорого спада. Быстро компании. Это мои излюбленные приобретения – акции небольших и энергичных новых компаний, которые растут на 20-25% в год. И если выбирать с умом, то вам откроется кладезь 10, 40 и даже 200 кратников. С небольшим портфелем, в который входят одна или две таких компании, можно сделать карьеру. Быстрорастущая компания не обязательно относится к быстро развивающейся отрасли. Я бы даже предпочел, чтобы «так оно и было». Глава 8. Она может появиться и в медленно растущей отрасли. Например, пивоваренная промышленность, медленно растущий сектор. Но компания анхойзер буш растет быстро за счет расширения рыночной доли и переманивания потребителей конкурирующих брендов. Темп роста гостиничного бизнеса не превышает 2% в год, однако компания Marriott растет на 20% в результате того, что ей удалось за 10 лет завоевать крупный сегмент этого рынка. То же самое произошло с Taco Bell в секторе быстрого питания, с Walmart в секторе универсальных магазинов и с Gap в секторе розничной торговли одеждой. Эти молодые компании добились локального успеха, а затем стали применять удачную модель во всех новых магазинах по разным городам. Выход на новые рынки приводит к феноменальному росту прибыли, и акции достигают головокружительных высот. У быстрорастущих компаний множество рисков, особенно у молодых, для которых характерны чрезмерная активность и недостаток финансирования. История компаний с недостаточным финансированием, столкнувшихся с проблемами, заканчивается, как правило, главой 11 закона о банкротствах. Уолл-стрит не жалуют быстрорастущие компании, которые нередко распыляют ресурсы, теряют темпы роста и обесценивают свои акции. Я уже рассказывал о том, как электроэнергетические компании, особенно в Южных Штатах, стали медленно растущими. В 1960-е годы бурно развивалась химия полимеров. Пластики настолько занимали умы людей, что в фильме «Выпускник» короткая рекомендация герою Дастина Хоффмана по выбору карьеры «Пластмассы» воспринималась как символ времени. Начав производство пластмасс, Dow Chemical испытала мощнейший подъем и несколько лет развивалась быстрыми темпами. Затем рост замедлился, и Dow превратилась в рядового труженика химической промышленности, склонного к цикличности. В 1960-х годах бурно развивалось производство алюминия и ковровых покрытий, но как только эти отрасли обретали зрелость, отраслевые игроки снижали темпы роста, а рынок их акций становился скучным. Если с небольшими, бурно растущими компаниями связан риск прекращения деятельности – то с более крупными связан риск стремительного падения стоимости при первых же неудачах. Как только быстро растущая компания становится крупной, она попадает в то же положение, что и Гулливер в стране лилипутов. Ей просто негде развернуться. Однако, пока эти компании держатся, их акции находятся в числе победителей. Я ищу компании с хорошим балансом и солидной прибылью. Вся хитрость в том, чтобы угадать, когда компания перестанет расти, и сколько стоит платить за ее рост. Циклические компании У циклических компаний продажи и прибыль растут и падают регулярно, хотя и не всегда предсказуемо. В растущей отрасли бизнес растет непрерывно, а в циклической растет и сокращается, затем снова растет и снова сокращается. Циклическими являются автомобилестроительные, авиатранспортные, шинные, сталелитейные и химические компании. Даже оборонные предприятия проявляют определенную цикличность, поскольку их прибыли растут и падают в зависимости от государственной политики, проводимой той или иной администрацией. Графики циклических компаний, например, AMR Corporation, материнской компании American Airlines и Ford Motor напоминают показания детектора лжи или карту альпийских гор. При выходе из рецессии и оживлении экономики, циклические компании быстро добиваются успеха, и их акции идут вверх, намного быстрее акций умеренно растущих компаний. Это вполне объяснимо, поскольку в условиях сильной экономики люди покупают новые автомобили и чаще летают самолетами. Повышается спрос на сталь, химическую продукцию и так далее. При движении в обратном направлении циклические компании страдают сильнее. А вместе с ними и акционеры. Если купить их акции не на той фазе цикла, можно быстро потерять больше половины вложений, а следующего подъема не исключено придется дожидаться не один год. С циклическими акциями легче всего попасть в просак Именно на них неосмотрительный инвестор частенько теряет деньги. Дело в том, что основные циклические компании – Крупные и известные предприятия, которые очень похожи на надежные, умеренно растущие компании. Акции Ford относятся к голубым фишкам, и можно решить, что они будут вести себя точно так же, как и голубые фишки Bristol-Myers. Но это далеко не так. Акции Ford сильно колеблются, поскольку компания то теряет миллиарды долларов во время спадов, то зарабатывает миллиарды в периоды подъема. Если умеренно растущая компания вроде Bristol-Myers – период депрессивного рынка или экономического кризиса национального масштаба может потерять половину стоимости, то циклическая компания вроде Ford – все 80%. Именно это и произошло с Ford в начале 1980-х годов. Следует знать, что акции Ford и Bristol Myers не одно и то же. Выбор момента покупки и продажи критически важен при игре с циклическими акциями. Вы должны ясно видеть первые признаки ослабления и восстановления компании. При инвестировании в циклические компании преимуществом обладают те, чья работа связана с алюминием, сталью, авиалиниями, автомобилями и так далее.